Образ, принявший любезной Елене Заловки, скоей в супружестве был Антенорит, царь Герикаон, образ молодой Лаудики, прекраснейшей чери прямо в терем вошла, где Елена ткань великую ткала, светлый двускатный покров, образуя наоном оном сражения подвиги конных троян и меднодоспешных данаев. В коих они за неё От ареевых рук пострадали. К ней приступив, Быстроногая так говорила Ирида. «Выйди, любезная нимфа, Деяние чудные видеть Конников храбрых троян И медянодоспешных донаев Оба народа, недавно стремимые Бурным ареем, в поле сходились, Пылая взаимно погибельной бранью. Ныне безмолвны стоят. Прекратилась обрань, Ротоборцы все на щиты преклонились, копья их воткнуты в землю, но герой Александр и Атрит Менилай Брононосный выйти желают одни за тебя на копьях сразиться, и супругой любезной тебя наречет победитель. Так изрекла, и влияло ей в душу сладкие чувства, думая о первом супруге, о граде родимом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 Клитий, Божественный Ламп, Гекетау Нореева Отрасль, Уколегон и Герой Антенор прозорливые оба, Старцы народа сидели на скейской возвышенной башне. Старцы уже не немогучие в брани, но мужи совета. Сильные словом, цикадам подобные, кои по рощам, сидя на ветвях дерев, разливают голос их звонкой.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 Истинно вечным богиням она красотою подобна, Но и столько прекрасная. Пусть возвратится в Элладу, Пусть удалится от нас И отчат нам любезных погибель. Так говорили. Прям же ее призывал дружелюбно. — Шествуй, дитя мое милая!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 «Если б он был им...» — так говорила. И старец, девяся Атриду, воскликнул. «О, Агамемнон, счастливым родившийся, смертный блаженный! Сколько под властью твоей ахейских сынов брононосных! Некогда, быв в фригийской земле виноградом обильной,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 Но не столько их было, как здесь быстрооких данаев. После, узрев Одиссея, Преам вопрошает Елену. «Ныне скажи и об этом, дитя мое, кто сей Донаец, Менее целой главой, чем великий Атрит Агамемнон, но, как сдается мне, он и плечами, и персями шире, сбруя его боевая, лежит на земле плодоносной». Сам же, подобно овну, по рядам ротоборным он ходит, он мне подобным овну представляется, пышному волной, в стаде ходящему между овец сереброрунных. Вновь отвечала прямо Елена, рожденная Зевсом: "Мужси и почтенный Прям, лаертит и многоумный, взросший в народе Итаки, питомец земли каменистой". Муж, преисполненный козней различных и мудрых советов. К ней, обративши слова, говорил антенор благоумный. «Подлинно речь справедливую ты, о жена, произносишь. Некогда к нам приходил Одиссей Лаэртид знаменитый, присланный ради тебя, сменила им воинственным купно».